Простыни вод под брюхом были, Их рвал на волны белый зуб. Был вой трубы, как будто лили Любовь и похоть медью труб. Прижались лодки в люльках входов К сосцам железных матерей. В ушах оглохших пароходов горели серги янтарей.